Его блестящий впалый взор, Его лукавый разговор Тебе всего-всего дороже. Ты, мать, забыть для них могла. Соблазном посланное ложе Ты отчисе не предпочла. Своими чудными очами Тебя старик заворожил, Своими тихими речами В тебя он совестью усыпил. Ты на него с благоговением возводишь ослеплённый взор, Его лелеешь с умиленьем. Тебе приятен твой позор, Ты им в безумном упоении как целомудрием горда. Ты прелесть нежную стыда В своём утратила паденье. Что стыд, Мария, что молва,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 но от нее сохранена еще убийственная тайна.